Часть первая. Основа мультикультурной экспансии. После знания только помогало нам предвидеть негативные последствия того или иного шага, но верных рецептов дать не могло. Григорий Романов. Великий князь Павел. Рассказывает Олег Таругин. Император Николай II. Вот и пролетели первые полгода моего царствования.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 Бывший корнет лейбгвардии Гусарского полка, официально ушедший в отставку после прошлогоднего памятного случая с утоплением Лакея и поркой камердинера великого князя Николая Николаевича младшего. Смотри роман вставая Россия. Дорофеич, дослужившийся в прошлой жизни до звания генерал-майора и должности заместителя начальника пятого управления ГРУ, Управление оперативно-тактической разведки ГРУ ГША РФ 5. -е.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 С помощью некоторого количества денег из личных сбережений цесаревича Николая и великих князей Алексея и Павла, а также присланных из России винтовок Пещаль стальградского производства и инструкторов, чистокровных ирландцев, с трудом говорящих на английском, зато свободно владеющих русским матерным, начал полномасштабную партизанскую войну на Зеленом острове. Причем по-взрослому.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 А еще лучше Парижский конгресс и на нем официальное изъятие с договора о морском праве статейки, подписанные в 1856 году. Парижский договор 1856 года запрещал каперство или крейсерскую войну, которую вели частные лица с правительственными лицензиями, получавшие прибыль от продажи захваченных ими призов. Мол, захватив город и порт, а также проводя взятие призов в океане, русские были в рамках правового поля и точка. Враждебные действия против кораблей российского императорского флота англичане произвели? Произвели. Неуважение к флагу уже повод для войны. Враждебные действия по отношению к боевому кораблю, да еще и в своей гавани – к белли Дипломатический термин, обозначающий непосредственный формальный повод для возникновения между государствами состояния войны. Буквально «случай для войны», «военный инцидент», латынь. Являлся законным основанием для открытия военных действий, служил оправданием войны. Обставить все это нужно предельно корректно, заявив, что Британия и королева, конечно, ни при чем, но ее вероломные подданные, которых русские за это наказали достойным образом. Мы, конечно, вернем собственность короны законной владелице, но за это...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 То, что рассказал при последней встрече Бунге не просто ужасно, а вообще не поддается описанию. Рабочих держат в казармах точно каторжан. Грязь, антисанитария, поборы, удержание, вычеты, штрафы. Нет, ребята, это мы будем не то что менять, а каленым железом выжигать. И попробуй ко мне кто бунтани. Трансси прайскими кущами покажется. Ники или кобальт стаймера нам тоже не лишними будут. А что касается земли, то тут непаханное поле. И община, и постоянная переверстка земли, и низкая агрокультура. Как говорится, начать да кончить. Так что дел нам еще предстоит ого-го. И за что хвататься первым, пока сам не представляю. Если еще вспомнить, что у нас на повестке дня война с Японией, которую пока никто не отменял, а только отложили, то мое правление начинается весьма и весьма насыщенно. Даже я бы сказал... Перея насыщены. Так что, здравствуй, жопа, Новый год!